Глава семнадцатая «Ужас!» — сказала я, когда мы распрощались с полицией и подошли к машине Эрика. «Чего они от меня хотели? Главный вцепился, как бульдог в куриную косточку». «Я тебе говорил, без адвоката с ними вообще нереально иметь дело. Заколебают до такой степени, что сам поверишь в свою причастность к любому преступлению», — хмыкнула Матаниди, протягивая мне бутылку сан пелигрина «Минералка пришлась как раз кстати», — дотошный опрос изрядно утомил. «Почему никто не заинтересовался сомнительной личностью, сидевшей за столиком Кити, Зато на меня насели, словно в чем-то подозревают». «Предполагается, что мисс Кларк приняла избыточную дозу снотворного с наркотическим эффектом», — пояснил мистер Неймар, который после нашего ухода остался поговорить с полицией и только что подошел. «Скорее всего, она уже давно увлекалась различными психотропами. Офицер решил, что раз вы ее знали, то тоже, вероятно, ведете М -м -м, подобный образ жизни». «Благими намерениями вымощена дорога в ад», — наставительно произнес Эрик. Решила оказать услуги неведомой девчонке и чуть сама не загремела на нары. «Это сильно сказано», — охладила я его пыл. «При мне не было ничего запрещенного». И любой анализ подтвердит, что я никогда не употребляла стимуляторов». Аматониди рассмеялся, но ничего не ответил. «Меня беспокоит тот странный незнакомец. Он мог подлить или подсыпать что-нибудь кити в еду», — продолжала я. «Наверное, его можно рассмотреть на камерах». «Как я сразу не догадалась!» «И установить личность через специальную программу. Ее не собьет с толку даже прикрытое маской лицо». «Мистер Неймар, как вы думаете, полиция посмотрит записи?» «Ничего не выйдет», — заявила Матаниди. «Почему? В период массовых протестов именно так вычисляли зачинщиков. Ты говорила, на медицинской маске и бейсболке был странный орнамент?» «Да, пиксель-арт». «Секунду». Он полистал что-то в смартфоне и сунул его мне под нос. «Типа того?» Я взглянула на электронный каталог различных вещей. Шарфы, серьги, маски, ободки для волос, крупные бусы, кепки. Все было точь-в-точь точь таким, как на загадочном собеседнике Кити. «Да», — растерянно ответила я, удивляясь, как быстро мой друг сообразил, о чем я толкую. «Так и предполагал», — кивнул Эрик. «Это не какие-то обычные шмотки и побрякушки. Их продает компания, занимающаяся безопасностью в киберпространстве». Они специально предназначены для ухода из-под обзора камер. Любой софт выдаст ошибку при обработке, отобразит уведомление, что человека на записи нет. М да, сколько было моментов в истории, когда профессиональным сыщикам улыбалась удача. Каждое открытие давало надежду на автоматизацию труда и быстрый поиск преступников. Спектрофотометр, наш, дактилоскопия, усовершенствование химических анализов, а потом фото- и видеосъемка. Но в мире криминала прогресс тоже не стоял на месте, и всякий раз злоумышленники находили способы ухода от правосудия. Когда я узнала, что любой маломальский приличный город напичкан оптикой, а программы видят лицо даже под балаклавой, то не догадалась, что есть возможность избежать слежки в подобных условиях. И вот, пожалуйста, защитная одежда. Похоже, на всем белом свете существует только один верный способ поймать убийцу – пораскинуть мозгами. Старая добрая логика и умение разговаривать не подвели ни одного детектива с начала времен. Да-да, я совершенно уверена, что Кити отравил незнакомец. Иначе для чего ему обрежаться в маску с хитрым узором? У тебя такой зверский взгляд! «Заметил Эрик. Что стряслось?» «Я думаю». «О чем, если не секрет?» «Я рассказала ему о своих соображениях по поводу преднамеренного убийства Кити. «Она пока жива», — напомнил Эрик. «Очевидно, поэтому полиция не слишком разволновалась. Кого удивит передос убывалой наркоманки? У меня тоже есть мыслишка. Сейчас кое-что проверим». Он принялся кому-то звонить и задавать вопросы на ломаном английском, а потом передал трубку переводчику. Тот с безмятежным лицом пересказывал на русском невероятные вещи. Оказывается, в крови несчастной девушки обнаружено снотворное цидособ, точно такое же, как у Джоша. После вскрытия специалисты пришли к выводу, что комику стало плохо от стимуляторов. Он перевозбудился, сердце стало колотиться, Руки затряслись, и чтобы успокоиться, выпил барбитурат. В результате противоположного действия разных веществ Нильсон впал в кому. В таком состоянии его и закололи. «Офигеть!» — только и смогла сказать я. Возникло еще больше вопросов. Но я предусмотрительно дождалась, пока юрист и переводчик выйдут на ближайшей стоянке и пересядут в свои машины, а потом только произнесла. «Зачем втыкать нож в человека, если уже дал ему лошадиную дозу парализующего лекарства? Джош точно не сам его выпил. Кто-то ведь решил убить тем же способом Кити, только обошелся без тесака. Да, ситуация очень странная», — согласился со мной Эрик. «Кстати, как тебе удается добывать сведения?» — полюбопытствовала я. «Все в один голос твердят, что в Америке меньше коррупции», и служащие педантично выполняют должностные инструкции. Кто мог разболтать тебе конфиденциальные сведения?» А рассмеялся. «Еще до переезда сюда я самым внимательным образом изучил местные порядки и понял, деньги тут тоже ценятся, но не в том эквиваленте. Чтобы быть всемогущим здесь, нужно ворочать миллиардами, располагать крупными производственными предприятиями и иметь лоббистов на самом высоком политическом уровне. Лучше всего учредить собственный фонд, назвать его как-нибудь безобидно, типа «процветание каждой стране» и сужать деньги маленьким разорившимся государствам, во главе которых сидят жадные бездельники, а потом за бесценок получать ресурсы, земли, заводы. Но на это требуется время и средства, поэтому я пошел другим путем, завел полезные знакомства. Люди несчастны на любом континенте, и если ты сумеешь решить их проблемы, получишь преданных друзей. А ты знаешь, я гораздо на выдумке. Да уж, фыркнула я, думаю, Россия только выиграла, потеряв такого предприимчивого гражданина. Уверена, кое кого ты поймал на банальный компромат. Не без того, ничуть не смутился Эрик. Насколько я понимаю, вы с Лорой опутали сетями всех затухающих звезд Голливуда и фирмы, идущие на дно, а потом потащили их вверх и заняли развлекательный рынок. Абсолютно верно. И прошу заметить, некоторые ветераны эстрады и подмосток уже бы спились, скололись и ушли в небытие, если бы не мы. Но кое-кто не оценил ваших стараний и стал брыкаться, как Дэн Ривз, или играть в свою игру, как Джошуа Нильсон прищурилась я. «Дэн — просто недисциплинированный истерик. Несколько лет назад у него были неприятности с МБФ. Сноска. Международная боксерская федерация. Конец сноски». Боксера дисквалифицировали, сняли со всех поединков. Он начал потихоньку покуривать крек. «Тут подоспел я, смог вернуть его в спорт». «Но с наркотиками бороться сложно, и они плохо сказываются на характере». «А может, Ривсу просто не нравится, когда им командуют?» – подначила я. «Возможно. Но выбора у него нет, контракт подписан». «Что же касается Нильсона, то да, он отказался от моих услуг. Они и не были ему нужны, Локста вложил в него деньги, популярность и так росла». Джош не представлял собой сбитого летчика, требующего творческой реанимации, но я готов поспорить на что угодно, он специально подобрался к Доминику с самыми нехорошими целями». «То же самое говорит и Дэн», — кивнула я. Нильсон очень бесил. Лора разработала целую стратегию по возвращению Локсты в большую музыку, а этот цапляк капал благодетелю на мозги, «Ничего не выйдет, ты опозоришься. Лучше пусть в публике запомнится твой последний удачный альбом». В результате пришлось оставить это и сосредоточиться на кино. «Я понимаю, к чему ты ведешь, но с чистым сердцем сообщаю. Я не убивал урода. Руки чесались иногда пристукнуть его, но...» «Я догадалась об этом по способу совершения преступления. Он абсолютно идиотский, демонстративный» уточнил Эрик, как будто его нужно было обязательно заколоть ножом, даже если он умрет от передозировки снотворного. Скорее всего, некто обезопасил себя, обездвижил предварительно Джоша, боялся, что не справится с холодным оружием. — Подозреваешь женщину? — спросила я. — Не факт. Аматониди спустил стекло и закурил. Мало ли на свете мужчин, которые представлений не имеют о том, куда втыкать нож. Может, это была неудачная попытка навести подозрение на итальянскую мафию?» Эрик расхохотался и закашлялся. Я похлопала его по спине и обиженно сказала. «Я просто предположила, раз ты такой всемогущий, лучше давай съездим в грин мидоуз и найдем Джима Бэнкса. Они с Китти вроде встречались. Самой мне в тот район не попасть. Не хочу, как герой брата 2 оказаться в кольце афроамериканских расистов». «Где он живет?» — деловито спросил Эрик, хватая телефон с подставки. «Не знаю», — растерялась я. «Наверное, придется позвонить Рудо, тому самому, который спас меня и свою бабушку на концерте, помнишь?» Услышав мой голос, Моррис нервно воскликнул. «Ты слышала, что Кити убили? Отравили в кафе сегодня!» «Она жива», — поправила я. «А тебе кто об этом сказал?» «Полиция позвонила ее матери». «Что, черт возьми, происходит? Буквально вчера я передал тебе записи, а сегодня...» «Это не я!» Пришлось поскорее перебить знакомого и пересказать в сотый раз историю о таинственной личности. Неужели полицейские не обратили внимания на странность обстоятельств? Мне показалось, что они исключили все версии, кроме передозировки. «Так и есть!» — вздохнул Рудо. «Но я сразу заподозрил неладное». «Говоришь, кто-то с ней сидел? Мужчина или женщина?» «Не рассмотрела. Фигура была запакована в какую-то хламиду, а лицо совсем закрыто. Могу только засвидетельствовать, что это афроамериканец. Руки остались открытыми. Худой, но спортивный, с мышцами, хоть и не очень выраженными. Ни толстяки ни рохля». «Ну да, это уже кое-что», — подбодрил меня Морис. «Я бы хотела поговорить с Джимом Бэнксом. Это возможно?» «Могу подъехать с другом прямо сейчас, куда скажешь». «Двигайте на 110-й авеню, до кладбища старых машин», — скомандовал Рудо. «Друг белый?» Я с сомнением посмотрела на смуглого брюнета Эрика, но все-таки решила, что до афроамериканца ему далеко, и ответила «да». «Ладно, встречу вас у парка, где мы сидели в кафе, помнишь?» «Конечно, вот и прекрасно». Я сбросила вызов и выжидательно уставилась на Аматониде. Он лениво потянулся к бардачку, достал из него пистолет, протер его, зарядил и положил рядом с собой. Затем кому-то позвонил и заявил в приказном тоне. «Твоя банда на месте? Отлично! Пусть проводят меня до Грин-Мидоуз. Нет, это не разборки. Поговорить хочу. Особенно вооружаться не нужно».